Генерал фон Притвец не исполнил этой просьбы. Только 18 марта 1891 года генерал-лейтенант фон Мейринг напечатал в приложении к военному журналу статью, которая ставила себе указанную мною цель. К сожалению, она появилась так поздно, что как раз самые важные свидетели событий, а именно флигель-адъютант Эдвин фон Монтефель и граф Уриола, тем временем уже скончались.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 В ответ Минутоли рассказал, что министр фон Бодельшвинг вызвал его в середине марта к себе и выражал ему свои опасения по поводу происходившего брожения умов. Тогда Минутоли свел его на одно собрание перед палатками. После того, как Бодельшвинг послушал, какие речи там произносились, он сказал, «Люди говорят вполне разумно. Благодарю вас, вы удержали меня от глупости». Присуждение о Минутоли подозрительной была его популярность в первые дни после борьбы на улицах.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 но продолжал занимать для защиты дворца Дворцовую площадь, цех Гаусс и прилегающие улицы. Обращение к моим дорогим берлинцам – манифест прусского короля Фридриха Вильгельма IV, подписанный в ночь с 18 на 19 марта 1848 года во время революционного восстания в Берлине. В этом обращении король пытался возложить ответственность за предпринятые им репрессии против восставших на группу бунтовщиков, шайку злодеев, по большей части иностранцев, возмущающих население. Он призывал ради всего святого разобрать баррикады и разойтись по домам, обещая, что все улицы и площади тотчас же будут очищены от войск, и военная охрана останется только у некоторых зданий дворца и гауза и еще у некоторых помещений, да и то лишь на короткое время. Боддельшвинг обратился тогда к нему с требованием. «Дворцовая площадь должна быть очищена». «Это невозможно», — ответил Критец. «Тем самым я выдал бы короля». «Король в своем обращении повелел, чтобы все общественные места были очищены», — сказал Бодель Швинки. «В обращении сказано все улицы и площадь. «Дворцовая площадь — общественное место или нет?» «Я еще министр и точно знаю, что в качестве министра я должен делать. Я требую, чтобы вы очистили дворцовую площадь».